Я уже говорил, что этот разум имел у дебендранатха тенденцию слиться и все больше, в конце концов, сливался с религиозным наитием. Из своего полуторагодового отшельничества в Гималаях возле холмов Симлы около 1860 года он вернулся с большим запасом рожденных в одиночестве мыслей. Примечание. Его юный сын, Рабиндранат, сопровождал его в другом, более позднем путешествии. Я люблю ассоциировать воспоминания об этом величественном, полном страсти уединении в Гималаях с великолепным призывом, с которым Рабиндранат впоследствии обратился к пастору народов. Пастырь народов, владыка судеб Индии, Во славу Твоего святого имени пробуждаются Пенджаб, Гуджарат, Синд, Бенгалия, Цейлон, государства Маратхские и области Дравицкие, Виндхья и Гималаи, Ямуна, Ганга и послушные волны океана. Земля и воды молят о благословении, поют гимн Твоему торжеству. «Слава, о раздающий благо! Слава, о властитель судеб Индии! Твой зов идет от человека к человеку! Брахманы, буддисты и сикхи, джайны и парсы, христиане и магометане все собираются, чтобы принять великую весть». С востока и запада приходят они, чтобы плести гирлянду любви твоего трона. Победа, о замеритель народов! Победа, о властитель судеб Индии!» Беглянка. Призыв к родине. Французский перевод госпожи Мерабо Торанс и Рене де Бремона. Надо сказать, что Робин Дранат воспринял также многие мысли Кешап Чандры Сена расширившего первоначальные идеи Брахма-Самаджа. Конец примечания Он поведал о них в своих импровизированных проповедях, волновавших его калькутских слушателей. Он обогатил Брахма-Самадж новой литургией, навеянной упанишадами и проникнутой чистым и пламенным спиритуализмом. Вскоре же после своего возвращения с Гималаев в 1862 году он взял себе в помощники молодого человека 23 лет, который, превзойдя его, положил начало расколу, целому ряду расколов в Брахма Самаджи. То был Кешап Чандра Сен.